рюк — А можно сказать, бушует весна? — спросил ёжик. — Конечно. И заяц понёсся через лес, и ёжик с медвежонком следом. Заяц прискакал к дикой вишне. «Глядите — Глядите! — сказал заяц. — Как снег! — Цветёт! — сказал ёжик. — Пахнет. — Нюхайте! — сказал заяц. И все стали подпрыгивать и нюхать. «Снегом — Снегом! — сказал медвежонок. — Свежестью! — А о А почему? — Бушует, — ежик остановился. — Ведь когда бушует, с е й ч а свищет, с летит. — А дожди, — сказал заяц, — а птицы? — Верно, дожди летят, птицы свищут. — И облака, — сказал медвежонок, — облака тоже летят. — И бабочки. — Причем здесь бабочки? — Как? — А цветы? И заяц показал на вишню. — Персики, — сказал медвежонок. — Знаешь, как персики цветут? «Урюк!» «Нет у нас персиков!» «Сирень!» — сказал ежик. «Вот уж цветет!» «Сирень сиреневая. Причем здесь, в ю г а «А белые!» «И липы!» — сказал заяц. «А ц в е т у т и л е п е с к и так и летят!» «Вместе с яблоневыми!» «И урюк!» — сказал медвежонок. «Отстань ты со своим урюком!» «Как метель!» Медвежонок хотел, ч т о б не забыли урюк. — И дожди, — крикнул ежик, — и облака, и черемаха, и слива, и черешня, и вишня. Вот потому-то бушует. — н е сказал медвежонок, — уж если т ь кто по-настоящему бушует, так это урюк.